Глава восемнадцатая. Рэйвен. Выходные пролетели, как в тумане. Я испытала чувство благодарности за то, что рождественское утро прошло незамеченным. Кажется, парни тоже не из тех, кто его празднует. Тем не менее, в ту ночь у себя под подушкой я нашла новый айпод с беспроводными наушниками. Судя по тому, как нахмурился при виде них Мэндок, оставил их не он. Когда же я его включила... Первой заигравшая песней была Стерва певицы Биби Рекса. И я поняла, что это был Ройс. Я должна была сразу догадаться. Медок кинул бы мне их со словами, чтобы я взяла их без пререканий. Каптан вошёл бы в комнату, сел и вложил бы мне их в руки. А Ройс, он как раз из тех молчаливых дамских угодников, которые, будучи в душе милейшими зайчиками, прячут истинную сущность за грязными намёками и откровенной похабщиной. И каким-то образом ему это полностью подходит. Каптан поворачивает свой внедорожник на стоянку у старшей школы Вестон, но никто из нас не выходит, когда он останавливается. Яросик и капитан поворачиваются на своих сиденьях, чтобы видеть лицо Медка. Если сегодня он выйдет на площадку, избавьтесь от него. Он не должен дотронуться до нашего мяча, и мне похрен, какая там будет ситуация, или кто попытается вмешаться. Коллинс Грейвен не волк, и он не будет принят как один из нас. Они соглашаются, и мы все выходим из машины. Рядом паркуется ещё несколько машин. Из одной выходит Макс с парой парней из их команды, а из другой Лео. Он не удостоивает меня взглядом, даже злобным, но подходит к парням, чтобы пожать им руки. Он намеренно встаёт между мной и кэптеном. Ты пропустил такие буфера, чувак, смеётся Лео, делая шаг вправо. Я оказываюсь позади него, заслонённая его спиной от Кепа и Меддика. А в город на показательное выступление приезжала толпа гимнастов. Вот это выдались деньки. Смеётся только Мак, потихаясь над его надуманной новостью. В ту же секунду Меддик протягивает руки и буквально вытаскивает меня у него из-за спины, а я мимоходом ударяюсь плечом об этого козла. Меддик разворачивает меня, прижимая к себе мою задницу. так что я оказываюсь лицом к лицу с Лео, в то время как он у меня за спиной. Лео на мгновение осекается, увидев, как по-собственническим Мэддек обнимает меня за талию, опускает нахмуренный взгляд, а когда я прижимаюсь к Мэддеку, тут же спохватывается и отступает на полшага. «Ну, в общем, да, чувак, отличное было время». Он кидает быстрый взгляд на парней. «Так что, парни, идём?» Мэддек присаживается на бампер внедорожника. Нам надо сначала решить кое-какие дела. В голосе Меддока я слышу неожиданные для меня остальные нотки и с трудом сдерживаюсь, чтобы не ухмыльнуться и сохранить беспристрастное лицо. А вот Лео сдержать эмоции не удаётся. Его лицо мрачнеет. Ты можешь идти, добавляет Меддок, пробуждая во мне любопытство из-за перемены между шестёркой и хозяином. А Лео облизывает губы, переводя взгляд с одного брейшена на другого. Я сомневаюсь, что он это осознаёт, но в его глазах отражается ярость, переплетённая со страхом. Этот мудак злится, но при этом ещё и напуган. Ага, ладно. Он смотрит на Мака. Мак остаётся, добавляет трос, видя, что Лео собирается позвать его с собой. Лео натянуто пожимает плечами и уходит, вцепившись в лямку своей спортивной сумки так крепко, что костяшки его пальцев белеют. Я слежу глазами за каждым его неуклюжим шагом, как и Мак. Когда левый отходит достаточно далеко, Мак делает шаг к нам. Есть что-то, что мне следует знать? спрашивает смущённый Мак. Нет. Я чувствую, как руки Мэндако напрягаются. Есть новости о том, заговорил ли Колинс? Нет, чувак. Он хоть и тупица, но всё же не настолько, чтобы раскрыть свой род прибрейша. Парни ничего не говорят. Но их молчание для меня достаточно, чтобы понять, что они не согласны, и всё же они не готовы говорить об этом там, где их могут услышать посторонние. Пошли, говорит капитан, и они с Маком и Райсом отходят, чтобы взять свои сумки. Медок взрывается лицом в мою шею, касаясь губами пульсирующей жилки. Он больше ничего не делает, но одно это простое прикосновение даёт эффект, словно он только этого и ждал. Его губы на моей коже растягиваются в улыбке. Я закатываю глаза, хотя он и не видит меня, и отталкиваю его как раз тогда, когда остальные снова окружают нас с сумкой Мэддека в том числе. Не успеваем мы войти, как на нас налетает их тренер, уводя через боковую дверь в пустую раздевалку. Тренер Брейл хватает Мэддека за воротник и прижимает спиной к холодному металлу. Я дергаюсь вперёд, но Ройс оттаскивает меня назад. Я же просил тебя не делать глупостей и мать твою, кричит он ему в лицо. Мендык не произносит ни звука, но быстро выворачивается и через мгновение уже тренер оказывается прижатым к шкафчикам. Его глаза расширяются, а потом сужаются. Следите за своими руками, блин, и своим ртом. Он ещё раз ударяет его о металл, а потом отступает. Ваш отец, его здесь нет, перебивает его капитан. Пора бы вам это уже понять. делает шаг вперёд тройс. По моему позвоночнику пробегает холодок, а на губах появляется ухмылка. Я, мать его, люблю это дерьмо, когда они вдруг становятся такими мощными. Передняя линия усиливается, зона влияния расширяется. Мы уважаем вас, тренер, говорит ему Мендок. Мы тренируемся в пот и л ice. Выслушиваем то, что вам приходится нам говорить и работаем над тем, над чем вы требуете. мы прислушиваемся к каждому вашему слову на площадке, но не за её пределами и не тогда, когда дело касается моей семьи. Мы сделали то, что вы сказали, что вас заставили сказать нам, и это вышло нам всем боком. На хрен это всё. С этого дня вы будете делать то, что мы скажем, когда мы скажем. Лицо тренера напрягается, в глазах появляется беспокойство. Вас не будут считать предателем. Он в курсе, произносит капитан, имея в виду своего отца, чтобы тренер смог вздохнуть чуточку свободнее. Тренер Брэйл расслабляет плечи и охотно кивает. Меддок отступает, пожимая плечами. Ничего личного. Вы знаете, что мы готовы стоять за вас горой, но мы больше не позволим никому мочь его наезжать на Райвен. Больше никому никаких поблажек. Это единственный способ навести порядок. Придётся натянуть поводок. Тренер как будто собирается возразить, но вместо этого издаёт неестественный смешок, и я напрягаюсь, когда он делает шаг вперёд. Он хлопает Меддока Ладонё по плечу, слегка сжимая его, и уходит. И что это на хрен только что было? Уважение. Я подпрыгиваю, когда Ройс отвечает на вопрос, который, как я думала, прозвучал только у меня в голове, и парень хохочет надо мной. Пойдёмте, нам надо отыграть этот матч. Что касается Коллинза, то он так и не объявляется. А вот Перкинс сидит в центре первого ряда и выглядит слишком уж расстроенным из-за того, что команда его школы сегодня играет просто офигительно и, конечно, побеждает. Ты собираешься когда-нибудь снова заговорить со мной или обозлилась навсегда? Амбасс садится рядом со мной. Как знать? Я наклоняю голову. А ты можешь быть честным. Задавай свои вопросы, Карвер. На его губах играет лёгкая улыбка. Почему ты пришёл ко мне, а не к ним? Почему ты не пошёл сразу к своим боссам с новостью о видео и не рассказал им о нём в ту же секунду, как у меня поехала крыша, и я решила сама всё исправить? Потому что ты ничего не требовала. Ты заслужил это. Ты хочешь сказать, что они не заслужили? Он слышит в моём голосе её шестое нотки и издаёт лёгкий смешок. Мои плечи немного расслабляются. Они заслужили каждую чёртову крупинку моей преданности, но поначалу требовали её от меня, а заслужили уже потом, когда появилась ты. Он качает головой, отводит взгляд. Блин, Рей, ты объявилась, тут ты пропустила через шредер? На весь их порядок. Все, охренев, наблюдали, как быстро их желание закинуть тебя в измельчитель сменилось на стремление окружить тебя позорём размером с чёртовых брейшо. Я морщу лоб. глядя на почти опустевшую площадку команды разошлись по раздевалкам чтобы переодеться и обсудить окончившуюся игру у тебя не было никакого плана или скрытой причины для всего что ты делала в отличие от большинства людей ага девчонка которую ты едва знаешь творит всякую херню чтобы вывести из себя парней которым как ты говоришь что бесконечно предан и поэтому ты решаешь поделиться с ней информацией раньше чем с ними он минуту молчит Покосившись на него, я замечаю, что он таращится на меня. Из того, что я делаю, мало что кажется правильным ей. По правде говоря, я не уверен, что я вообще когда-нибудь делал что-нибудь правильно. Но почему-то поставить тебя в известность первой показалось мне правильным. Он отводит взгляд. И я даже не жалею об этом, несмотря на всё дерьмо, что случилось потом. Я перевожу глаза на площадку, почувствовав его Мэддок не смотрит на Баса, пока не оказывается прямо передо мной. «Всё готово?» — спрашивает он его. «Как всегда», — невозмутимо отвечает Бас. «Хорошо. Свободен». Бас поднимается и уходит, бросая через плечо. «Увидимся, Рэйвен». Мэддок смиривает меня взглядом в своих беспокойных глаз, и на лбу у него появляется глубокая складка. «Что?» — спрашиваю я. Он облизывает губы и отводит взгляд. «Пошли». «Ну, ладно». Парни сегодня в особенно приподнятом настроении. Разительная перемена по сравнению с последними днями. Они воодушевлены и готовы веселиться. Мы ненадолго заезжаем домой, чтобы оставить их экипировку, а потом отправляемся в маленький паб в центре. У официантки загораются глаза, стоит нам войти. И меня от этого тошнит. «Сколько лет, сколько зим?» Она улыбается каждому из них, но её улыбка слегка меркнет, когда она замечает меня. "А ты Рэйвен Карвер?" Я не удостаиваю её ответом и прохожу мимо. Конечно же, мои парни следуют за мной. Росс смеётся, занимая место рядом со мной. Меддок и капитан садятся напротив. "Что?" "Да ничего. Ты просто настоящая непробиваемая стерва. Я всё понял." Он подталкивает меня локтем. «Прямо как Брейша». Он хохочет, когда я в полсилы ударяю его кулаком по бедру. Я смотрю на Мэддека и замечаю, что они с Кэптоном оба улыбаются. «Можно кое о чём спросить вас, парни?» Спрашиваю я, разрывая пакетик с сахаром. «Если мы ответим «нет», ты же всё равно спросишь?» Подначивает Кэп. «Да». Я смеюсь и упираюсь локтями в стол. «Это правда, что ваш отец не против, чтобы вы, парни, теперь сами всё решали?» Он не рулит нами в плане бизнеса, Рейвен. Мендок хмурится. Но вы слушайте его. Мы доверяем его суждениям. Раньше он был там, где мы сейчас, и разруливал всё это дерьмо с грейвенами. А теперь? А теперь он понимает, что всё зашло слишком далеко. Я кив двум их пристальным взглядом. Я. Ты. Подтверждает Мендок, наклоняясь вперёд. В ту секунду, когда он дотронулся до тебя, зная, что ты принадлежишь мне, в ту секунду, когда он попытался отнять тебя у меня, он сам мать его себя приговорил. А раньше я хотела надрать ему задницу просто из принципа. Теперь я уничтожу весь его чёртов мир и всех, кто с ним связан. В моей крови не должно было разгореться пламя от его слов, и всё же, подожди, я вся горю. По блеску в глазах медика я понимаю, Что он тоже это почувствовал. А что касается ответа на твой вопрос, Рей-Рей. Да. Ройс машет официантке. Он велел нам поступать так, как мы считаем нужным, и именно это мы и будем делать. Начиная с сегодняшнего вечера. Добавляет Меддок, кивает ципочке, что молча ставит четыре стакана с водой на наш столик. С сегодняшнего вечера. Ройс отводит взгляд. Меддок сидит с невозмутимым выражением лица. А вот Кэп улыбается в свой стакан. «Что будет сегодня вечером?» Снова спрашиваю я, и они смеются. Официантка возвращается с двумя пиццами. «Налетай на углеводы, Рэй-Рэй. Тебе они понадобятся». Они сразу начинают есть, и я присоединяюсь к ним. Двадцать минут спустя мы снова оказываемся на кожаных креслах во внедорожнике Кэптона. Мне хватает всего нескольких минут, чтобы понять, куда мы едем. Я дёргаюсь вперёд на своём сиденье, но Мэддек оттягивает меня назад, и я оказываюсь у него на коленях. Что мы делаем? Входим в азарт, а Рой сыграет бровями. У меня внутри всё переворачивается. Что мы делаем? Кэп сворачивает с шоссе на грязную тропку и едет до самого входа. У меня на шее волосы встают дыбом, когда вдруг из ниоткуда появляется маг и открывает ворота. Кэптен проезжает через них, И все головы поворачиваются к отполированному Денэли, движущемуся вперёд. Да какого же хрена вы, парни, делаете? спрашиваю я голосом, который больше похож на шёпот. Я же сказал тебе, произносит Медок возле моего уха. Мы больше не прячемся. От Перкинса будут проблемы, разве нет? Остальные семьи, о которых вы говорили, узнают, что теперь вы у руля. Разве вы не должны сначала окончить школу? кто-нибудь на вас донесёт. Пусть доносят, бормочет Мэддок мне в ухо. Кто-то должен выступить в качестве примера. Пусть они бросят нам вызов. Мы больше никому не позволим помыкать с нами. И тобой вы не можете быть выше чёртова закона, здоровяк. Нет, Рейвен. Его глаза темнеют, в чертах лица отчётливо проявляется решительность. Мы можем. От этих слов у меня уходит почва из-под ног. Я дёргаюсь, когда моего плеча касается чья-то ладонь. Я поднимаю взгляд на Кэптона. Его неизменный, успокаивающий и ободряющий взгляд. Мы знаем, что мы делаем. «Тебе доводилось иметь дело со змеями, Кэп?» Резко спрашиваю я, и на его губах появляется непривычная ухмылка, заставляющая меня отступить. «Мы и есть змеи, Рэйвен». Я в изумлении таращусь на него секунду, А потом у меня вырывается смешок. Ладно, вашу мать. Тогда выходим. Ройс улыбается, и все трое одновременно тянутся к ручкам дверей. А вот мне сделать это же не даёт Меддок, подтягивая к себе. Я хмурюсь, но он лишь подмигивает в ответ. А потом парни выходит, притягивая к себе все взгляды. Меддок поворачивает ко мне голову и протягивает руку. Я злобно зыркою на него, замечая дразнящий блеск в его глазах. Он знает, что я ненавижу всю эту хрень, и в то же время вокруг полно одиноких самок, и им следует как можно быстрее дать понять, кого они могут трогать, а кого нет. Я скольжу по сиденью и выхожу из машины, так и не оперевшись на его руку, но застаю его в расплох, хватаю его за воротник, вставая на цепочке. "Очень мило, здоровяк", шепчу я ему в уголках его глаз вижу улыбку. "А теперь давай заканчивай своё маленькое представление". Сверкнув глазами, он издаёт низкий стон и опускает голову к моей шее, чтобы поцеловать. Я опускаю пятки, а он выпрямляется и засовывает одну руку в карман моих джинсов, пока мы вчетвером идём к деревянным ящикам у края инсталляции, и адреналин внутри меня начинает пульсировать в ритме орущей вокруг музыки. Это как мгновенный чистый кайф, который я не испытывала ни от одного наркотика. Я всматриваюсь в людей вокруг танцующих и делающих ставки. В заднем углу уже начались бои нижнего уровня, а большой круг, ограниченный парой бочек и перевязанными верёвками, ещё свободен. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Это упоротая херня у меня в душе. Бас встречает нас у первой площадки. Он кивает парням, а потом наклоняется ко мне с редкой для него улыбкой. Готову повеселиться. Я напрягаюсь и сдвигаю брови. Подожди, что? Он нахмуривается и поворачивается к медику. Ты ей не сказал? Не сказал мне что? Выпаливаю я, слегка чересчур взбудораженная, хотя, возможно, понимаю, всё совсем не так. Глаза медика мечатся между моими, но его губы остаются крепко сжатыми. "Медок", настаиваю я. Парни продвигаются ко мне, а Бас отступает. "Всё, чего ты хотела, когда была здесь? Драться?" "Мотне ли это у тебя?" говорит он. "Если бы я захотела, то нашла бы способ". Мои возражения слабеют под тяжестью его взгляда. "А я бы с удовольствием выбесил тебя, заставив остановиться". Я искривляю губы. "А теперь помолчи и послушай". Он притягивает меня к себе. "Ты готова была отказаться от всего ради нас, так что мы решили тебе кое-что вернуть". Я открываю рот, но не могу произнести ни слова. Я откидываю голову назад и обвожу глазами Троицу. Ройс улыбается, Кэп кажется слегка встревоженным, Медок, как обычно, хмурится. Погодите, так значит, сегодня ты в списке, если сам этого захочешь, Рей-Рей. Встряхивает меня Ройс. Вы это серьёзно? У меня внутри всё подскакивает, взгляд мечется между ними тремя. Вы парни просто будете стоять, не вмешиваясь, не смотреть, как я дерусь? Мэддок приподнимает подбородок, и я поджимаю губы. «В чём подвох?» «Хочешь драки?» Он раскидывает руки в стороны. «Посмотри, как я дерусь». «Договорились». У меня вырывается смешок, и он снова злобно зыркает на меня. «Что, ты думал, что я откажусь? Упустить шанс посмотреть, как ты показываешь всем, кто тут главный? Блин, вот уж нет». Я улыбаюсь. «Вперёд, здоровяк! Надери кому-нибудь задницу». Вокруг раздаётся смех, потом меня поднимают и усаживают на ближайший ящик, так что наши глаза оказываются на одном уровне. Не двигайся. Поняла? Мне пофиг, какие у тебя там могут быть причины, писай в штаны, если придётся. Твоя задница, моя задница должна находиться здесь, мать твою. Ладно, босс. Он задерживает на мне взгляд, а потом отступает и стягивает через голову толстовку и футболку, кидая то обе мне. и нагибается, чтобы пролезть под верёвками, привлекая всеобщее внимание. Проклятье! Да чего же он хорош? Ройс и Кэптон запрыгивают на ящике рядом со мной. «Сегодня нас ожидает неповторимое зрелище, народ. Не только потому, что здесь Брейшо — мерзавцы, благодаря которым всё это стало возможным для таких шакалов, как вы, но и потому, что на этом ринге стоит тот, кто не нуждается в представлении». кричит в микрофон, зазывала. «На этот бой ставки не принимаются. Он проводится чисто для развлечения. Потому как у нас случилось следующее». Я сдвигаю брови и кашусь на Ройса. Он подмигивает мне и с ехидной улыбкой поворачивается к рингу. «У меня внутри всё сжимается». «Вы ведь ещё помните нашу темноволосую королеву ночи, правда?» Она вдруг объявилась здесь, как Барби из прошлого, а потом внезапно исчезла, как воин с западного побережья. «Какого?» «Так вот, её зовут Рэйвен Карвер, и она вернулась на рот», — кричит он под восторженные возгласы людей вокруг, «и от обращённых на меня взглядов мне хочется умереть». «Ох, как вам достанется от меня, парни, за всё это!» Бормочу я себе под нос, так что меня слышит только Кэп и Ройс. Эти придурки хохочут надо мной. Несколько недель назад Рэйвен или Рэй, как мы её называем, заскочила к нам на минутку, а когда она уходила, на нашего воина напали. Несколько людей смеются, остальные в недоумении восклицают. «Да ну нахрен!» и тому подобное. А я резко выпрямляюсь, хватаясь руками за бёдра Кэпа и Ройса. «И знаете что?» — продолжает Зазвало. «Мы нашли одного из тех, кто это сделал». Люди кричат, а я дёргаюсь вперёд, но парни усаживают меня обратно. У блёдкие сочки. Поприветствуйте на ринге придурка, поднявшего руку на женщину Мендо Кабрешо. Мой пульс учащается до предела, при виде тёмной фигуры, направляющейся к рингу в сопровождении нескольких здоровенных качков. Он выходит в центр, но его лицо отвёрнуто в сторону. А вы все знаете правила. Они дерутся, пока не иссякнут силы. А вы все держитесь подальше, пока этому мудаку, как следует, не надают по заднице. а после можете плюнуть в него и идти дальше». Он замолкает, чтобы дать столпе возможность накричаться, а потом снова подносит карту-мегафон. «Время пошло, ублюдки. Оголяет Орст тупица. Начинайте». Зазывала, спрыгивает, и я впиваюсь пальцами в джинсы Ройса и Кэптона, глядя на парня, стоящего напротив Мэддека и стягивающего с себя толстовку. Я прищуриваюсь, пытаясь понять, кто это, но у меня не получается». Я перевожу взгляд на Мэддика, и как раз в этот момент он поднимает глаза на меня. Его движение заставляет его соперника тоже обернуться, и я стискиваю челюсти. Лео. Вот же сучонь. Кеп, начинаю я, но он игнорирует меня, так что я рявкную. Ройс. Да. Он накрывает мою ладонь своей и сжимает. Он мать его помогал Колинзу. Это он перед долгим видео И это его бацинок отпечатался у тебя на рёбрах. Ему конец на этом ринге, шепчу я, и внутри меня беспокойство вытесняет восторг и адреналин, потому что я знаю, что у Меддика и Зарта сейчас едва ли не идёт пена. Его друг, тот, кому он доверял, кого я считала каким-то мутным парнем, поймал их, поймал меня. Нам нужно кое-что показать этим людям, Рейвен, шепчет Кэп мне на ухо. И это место как раз подходит эти люди, искатели приключений, бродяги как ты знаешь, они будут распространять слухи, и все поймут. Не вздумайте переходить дорогу Брейша. Заканчивает за него фразу Ройс, глядя на меня, и я неохотно перевожу свой взгляд на него. Никому из нас. Раздаётся долгий гудок. Толпа сходится плотнее, напряжение пронизывает воздух, будто невидимые языки пламени. Дрожь пробегает по моему позвоночнику, и я оглядываюсь вокруг. Меня окружают выпоченные глаза, нервные вздохи, трясущейся руки. Мы все чувствуем её, мощь исходящую от мужчины в центре ринга. Мы его мужчины. И бой начинается.